Глава 2. Ученик. Несколько дней Перуша не мог дождаться, когда Каледа уйдет. Когда отшельника пригласили в долгушах уснять порчу со скота, Перуша вышел на крыльцо, вроде как проводить. Едва Каледа скрылся из вида, Перуша приточил синий чурбычок, встал на него, ибо не доставал со своим ростом до потолка. Толкнул одну доску, другую, лишь третья легко поддалась. Перуша на цыпочки встал, пошарил рукой, пальцы наткнулись на сверток, потянул на себя. Ого! Тяжелый вариант. Фунтов пять-шесть. Находку на стол уложил, присущимися руками холстину развернул. На обложке с телячей кожи разные лики. Мужчины, женщины, да незнакомые. Осторожно, бережно начал перелистывать страницы. На каждой картинка. Или иначе, парсуна. Наткнулся на изображение татар на конях. Ошибиться он не мог. Такого же скуластва, раскосыми глазами он видел в своей деревне, когда тот на отца нападал. Колебался немного. Понимал, что Калида книгу не зря прячет, не хочет пирушу с ней знакомить, видно пора не пришла, но не удержался. На крыльцо выскочил, не возвращается ли Калида, не видно. Уселся на лавку. Память хорошая, не обременённая многими знаниями, быстро припомнил, что Калида говорил. Сам произнёс заклинание. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом от страницы слабое свечение пошло, а персонажи ожила. В испуге пируш отпрянул было, не видать не бывало. неживое, а просу надвигается. Десяток степняков на конях по снегу по заметённой грунтовой дороге скачут. Пирушев взглядом впился, так же как и Каледа. А татары к его деревне подъезжают. Деревню он сразу узнал,чей год с ней прошёл. Вот уже и полуземлянка, полуизба. Отца видно, как на встречу татарий на выскочил с деревянными вилами. Пирушев дышать перестал, боялся каждую деталь пропустить. Себя увидел со стороны, как убегал по ладьетый в лес, прятя своих Клинами густой идущий снег до да светрам в виде не закрывал. Тогда Пируша от досады и возбуждения кулаками по столу стучал. А потом на странице увидел, как конный татарин братьев его догнал, соскочив с коня, кожаным ремешком связал обоих, перекинув через круп коня, позади седла. Видение на странице как желею вернулось. Пируша вскрикнул как от боли. На снегу крововленная теть лежит, а у входа мать мёртвая, раскинув руки, как будто вход в избу пыталась закрыть. Первушу хоть и крепился, а слез удержать не мог. От горя захлопнул книгу. Кань завернул. Утерев в рукавом рубахе лицо, уложил книгу на прежнее место. Тоску прикрыл. Усевшись на лавку, зарыдал. Чезремя спохватился. Коляда скоро вернуться должен. Чурбак увидит в избе. Подхватился. Деревянный обруб к сене отнес. Окинул взглядом избу. Вроде все в порядке. Стало быть, не вся его семья погибла. И сам он уцелел, и братья его. Только где они сейчас? Живы ли? Занятная книга. Знать бы ещё, как обращаться с ней. У кледы не спросишь. За волосы таскает, или уши надерёт. Однако потом, когда учитель уйдёт, можно снова попробовать узнать, где братья. Отца с матери уже не вернёшь, а братьев можно. Как он это сделает, не знал, но надежда возродилась. Позрослеет, заработает, за деньги рабов из плена выкупить можно. Слышал о таком, говаривали в деревне. А не случится выкрасть Не знал, что выкрасть можно, а вернуться почти невозможно. По всей степи дозоры крымчаков шастают, пропускают купеческие обозы, по яси ещё со времён Чингисхана трогать и грабить торговых гостей запрещалось под страхом смерти, как и служители церкви, еротивых. Для остальных требовалось предъявить пайцу, своего рода разрешение на проезд, но главное, он теперь знал, для чего жить. А когда возвращал вещью книгу на место, нащупал ещё один свёрток, но побоялся брать. По времени Каляда скоро взрослится должен. Если обнаружит, что Перуша хозяйничал, может осерчать, даже выгнать. Учителем своим Перуша дорожил. Мало того, что Каляда спас его от неминуемой смерти в Зимнем лесу, так еще и приютил, поил, кормил, уму-разуму учил. Перуша был учителю благодарен и не хотел, чтобы учитель был на него в обиде. За добро положено отвечать добром. Но все же, хоть и открыт был Каляда и добр к ученику, а кое-какие секреты имел. Первущий же двигаго любопытство. Калида знал много, и ученик хотел перенять от него знания. Он понимал, что ни отец с матерью, ни кто другой, окрест не смог бы дать ему и толика тех знаний, которые ему обучил отшельник. А Калида учил то заходству, у меня находить помощь у лазы в руках в водные источники под землёй. Наука нужная. Прежде чем селянин колодец рыть начнёт, зовёт Калиду. Тот пройдёт с ветками лазы по двору, точное место укажет и ни разу не обманулся. Там, где копали, вода близко к поверхности подходила. Да обмолвился как-то, что тем же способом клады искать можно. «А чего же тогда без денег сидим?» – удивился Первуша. Зиарен-то еще и глуп, но рассказал. Если деньги или другие ценные вещи взрывали для сохранности в землю, то называли кладом. Для того, чтобы клад случайно не нашли, клад запирали заклинанием. Такие клады охранялись кладовым духом. Кто без знания заклинания на клад случайно дотыкался, того кладовик губил. Обойти заговор можно было, лишь сорвав цветок папоротника на Ивана в день. Иначе 24 июня прозываем еще в народе Ивана Купалы, а в христианстве Иоанна Предтечи. В эту ночь язычники приносили богу Купали жертву купанием. Праздновали этот день еще в Древнем Риме, в Европе. Причем, как заметил Каледа, все травы, собранные в эту ночь, имеют особую чудодейственную силу. Так что если не хочешь себе беды нажить, не ищи чужие клады. Подвёл итог беседы Каледа. «Если нашёл», — не унимался Первуша. «Эй, какой ты настырный. Тогда скажи «Чур-чур», свято место. Чур, божье да моё. Потом шапку с головы скинь. Стало быть, голову свой в залог оставляешь, что никому о кладе не поведаешь. И проговори обязательно. Чур, рассыпься». Через несколько недель, когда Каледа ушёл в деревню, Первуша всё же не удержался. Проверить решил, что там за свёрток рядом с вещей книгой лежит. Снова чурбачок осенний притащил, доску на потолке приподнял, рукой сверток нащупал и извлек. На стол бережно уложил, тряпицу развернул. Шевеля губами, прочитал буквицы. Библия. О, -о, -о удивительно сия. Каляда при Первуши ни разу в церковь не ходил, а Боги не говорил, а Библию на чердаке держат. Первуши осторожно полистал книгу. Листами читал. Я да так увлекся, что не заметил, как время пролетело. Спохватился. Когда солнце через оконце в избу заглянуло, так в полдень бывало. Книгу снова втрепицу обернул, вернул на место. Просилса обед готовить. Когда Коляда уходил по делам, все хозяйственные дела на перву шуложились. Приготовил похлёбку грибную. Белые грибы по сытости и пользе не хуже мяса, даже запах очень аппетитный. А ещё Иван чай заварил, мёдку добавил. Почти сыто получилось. А тут и Коляда пожаловал, да не пустой. За труды свои селяне щедро одарили: большой душистый каравай хлеба пшеничного, большое жмоца сало, да крупы гречихи, пунтов пять. Неплохой прибыток, Калида носом потянул. Коос напахнет. Дай угадаю. Грибы белые, в белой похлёбке и Иван-чай с мёдком. У тебя не у дедька, как у зверя дикого. Поживей с моё, отмахнулся Калида, накрывая на стол. Полдничить будем. Пока перушу щагумку мы мисками советилсе, Калида хлеб порезал на крупные куски. По избе хлебный дух поплыл, ноздри зачекотал. Давненько Первуша свежего хлеба не вкушал. Они с Калидой инораз пекли лепёшки, но это не то совсем. Приступили к трапезе. Вкусно. И похлёбка хороша. А хлеб можно. И один есть такой аппетитный. Обед сытом запили. Первуша и спроси отшельника. «Дядька, а ты в распятого Христа веришь?» Благодушие после сытного обеда с Калидой вмиг слетело. Провенно охмурил, в глаза Первуша уставился. У каждого человека вера своя. Ты же веришь, что утром солнце взойдёт? Ту другое. Солнце всем видать. Думаешь, если Бога не видно, то его нет? Тогда почему в церковь не ходишь? Отцы и матушка перед едой молитву читали. Отче наш. Бог у каждого в душе, а священники всего лишь посредненькие между людьми и Богом. Давай договоримся, пока в лета не войдёшь, обо Боге ни слова. Первушек кивнул. Что им ещё оставалось? Чтобы спорить, надо самому знать много. Он всего лишь ученик. Только непонятно ему, кто коляда. Теревня колдуном называют. Один раз даже слышал брошенную в спину чернокнижник. А какой из коляды чернокнижник, когда такой книги в избушке нет? Библия есть, и вещая книга. Так они цвета, не черного. По мнению Перуши, колдун злым должен быть. А коляда людей лечит, скот. Какой же он колдун? Сами селяне обзывают, сами же помощи просить ходят. Непонятно. Через две седмицы дошел череда изучения трав ядовитых. Переволчий ягоды в первую уж из юных лет знал. Соседский мальчонка отравился, мучился долго, но выжил. Калидацукуту показывал. Вех называется. Да упонюхать, чем пахнет. Вроде сельдереем, правильно. Почти все травы свой запах имеют. Смотри на цветки, на плоды, на листья, нюхай. Тогда не отравишься. Хуже, когда их в пищу или питьё подсыпать могут. В шонные листья ведь и порошка, и отваров в питьё. Горечь во рту появится, боли в голове и животе. колла по всём теле, потом потуча бить начнёт, и смерть наступает. Перву уж не знал, что на Руси столько ядовитых растений. Калида выложил на стопочке трав, причём брал не голыми руками, а трепицей. Запоминай, это балегалов. Пахнет мышатиной. Но ну, это ты знаешь, волчьи ягоды или сонная одурь. Это ворожая ягода. Она всегда одна на растении и сине-чёрная. Обрати внимание на черемицу. Самая быстрая смерть от неё. Через 3 часа от села остановка сердца, а самая долгая и мучительная смерть от клещевины. Седмицу отравленный болеть будет, кровотечение ото всюду. Потом дышать человек перестаёт. Это волколакой, его ещё прострелом называют или голубым лютиком. Пахнет хреном. Стой, не нюхай даже, даже запах ядовит. По тому в избе не храни. В амбаре либо в сенях. А это дурь трава или собачий мак. В народе белиной называют. Запах отвратительный. Мелььём пахнет. А вот эту траву сам назвать можешь? Видел нечто похожее перуши раньше. Отец показывал, когда жив был. Турман трава, точно. Ещё есть, но смертельно опасны только эти. Калида битый день рассказывал, где растут, когда собирать, как остерегаться, как настой отвара делать, какие противоядия применять. К вечеру перуши голова кругом пошла. Спать лёг без ужина, а он спросил у Калиды: "Зачем прозлопа о косной травы знать?" Сам говорил. Добро людям нести надо, говорил, не стал отказываться коледа. Только и люди разные есть, знания могут пригодиться, но главное дети по незнанию травятся. Ты по признакам определить должен, воронию ягоду он съел или волчью. По завтракам про ядовитые грибы расскажу. Оказывается, травы и кустарники несут и смерть, ещё не всё. Грибов тоже оказалось множество, и не только мухомор да поганка. Третьим днём коледа поведал о травах, применяемых для разного рода превращений. Белоголовники, одамовой голове, плакун траве, чертополохе, полыни, терлич, руте. Эти травы первуше интересней, не смерть несут, облик другой, но для превращений надо знать заговор. После ядовитых трав пришёл черёд ядовитых тварей, пауков и змей. Первым делом при укусе змии, яд из раны отсаси. Только не глотай, сплёвывай, и рот полости обязательно до чистой крови соси. Язык и губы от яда неметь будут. Не обращай внимания, отойдёт. Но промедлишь чуть. Умрёт человек в муках. Чем больше Перуша узнавал об окружающем мире, тем осторожнее становился. И лес, и лук, и река не всегда безопасны. Смертельная неожиданность под каждый коряг или в дупле дерево прятаться может. Прошёл год. Перуша повзрослел, подрос. В природе похолодало. Опали листья, зарядили дожди, а потом и мороз ударил, снег принёс. Сугробы сразу по пояс навалило. Не пройти, не проехать. Движение замерло. Санный путь еще дарить надо, а реки не встали. Льдом покрылись, но тонковат еще лед. Как окрепнет, около 5-й толщиной будет. Тогда сиряне на лошадях с санями по рекам поедут. Путь получается гладкий, не то что у хаба по дороге. Одно опасно, на промойну нарваться. И они в тех местах бывали, где со дна ключи били. Кто постарше, поопытней, по глазастей, те места гибы и примечали. На деревьях зарубки делали, чтобы со льда их видно было. Хорошо припасы на зиму каледа с первушей сделали, муку да крупу припасли, саль, собачонок, рыба сушеный, соленый и копченый, это уж первуша расстарался, а еще соль и перец в запасе, да коренья съедобные, да фрукты сушеные, груши дичок да яблочки, а еще орехи лесные, реп и мешок да лука столько же. Самые морозные месяцы, январь до февраль, в избе переждать можно, в тепле, знай только дрова в печь подбрасывай, пока похлебка в печи варится. Сама русская печь прогревается, избу греет. С морозами и снегом снова волк у избы объявился. Сначала первушек следы обнаружил, а на второй день волк показался. Показалось отраку. Шкура на загривке у зверя посидела. А волк я к лиду спросил, сколько же весен он у избы сидит? Полагаю, не меньше пятидесяти. Года по веснам считали. Новый год начинали с марта. Только с 492 года стал исчисляться с 1 сентября. Разве волки столько живут? Да кто его знает. Впрочем, волк этот непростой, оборотень, волкодлак. Как волкодлак, изумился первуше. Через нож на пне перекинулся, а в человеческое обличье вернуться не может. Ждёт, когда срок заклинания пройдёт. Отвар мне попоить, плакунтравой, сирличью, пробовал я, на некоторое время получается. Обратился он к человеку, каретоном звать, поведал мне свою историю, с каким рыболотом сфлиснулся. Она ему чёрный договор на шептала. Только где ту -то Кикимору искать? Она уже о человеке забыла, а он мучается. Зачем тогда у избытвая сидит? Для охраны, службу несет. За службу ту полноунию удается мне вернуть ему облик человеческий. Три дня только мой заговор действует. Пока луна полная. Он к себе в деревню сходить успевает. Отсамать проведать. Мучается человек. А то. Но недолго ему осталось. Мыслю. Годика два-три. Так что ты его не опасайся. Даже подойти можно. Не тронет. Если он волколак, человечиной питаться должен. Его счастье, что сразу ко мне пришёл, а горе победал. Если он хоть раз человеческой крови попробует, до конца дней волком останется, поэтому не трогал никого. Постой, потовёл к лету первуша. Как же он тебе поведал о беде своей, если волк говорить не может? Закрихте явкалида. О чём очал ты меня? А ведь верно подметил. Отварно довыпить, и чёрт-похо, и перекати поле. Степи полно его. Ты да договор особый произнести. Тогда и зых зверей и птиц понимать будешь. Но совсем? Не. До захода солнца, на время. Здорово. Научишь меня? Да и только срок. Маута -то ещё хотя бы на годик подрасти. Мне тебе уже много поведать надо, научить. У первушек впервые сомнение закралось. А может, и вправду люди про Колду гу говорят, что Колдун он, Колдуну, чтобы лёгкой смертью умереть, науку свою ученику передать надо. Кто не смог, седьмицу, а то и две мучиться будет. пока в гробу не перевернут, лицом вниз. Да осиновый кол в крышку гроба не вобьют. Иначе, даже если похоронят, по ночам из могилы вставать будет. Скот душить, людей до смерти пугать. Перевушенный вопрос отважился. «Дядька, ответь нечестно. Ты колдун?» «Деревни всякое боют. От меня серый пахнет?» «Нет». «А в полноуния, будь я нечистой силой, на шабашу ухожу. Или бесы в меня в те ночи вселяются?» «Не видел. Вот и сам на свой вопрос ответил». Перушу успокоился. Но ту как с колдуном жить, сам таким же станешь. Зима на печи лежали. Крида Перушу заговором, наговором о поворотом, приворотом мучил. Тоже целая наука. Ни те слова сказал, не получится ничего. Один срам выйдет. Но-ка ну повтори, как разнудеются к парню присушить, чтобы о другом молодце не думала. Учитель, а зачем? Люди сами друг друга любить должны. Вот меня никто не заговаривал, а я братьев, отца с матерью любил. То другое Родная кровь. У тебя братья и сёстры есть? Не помню. Стар я. Ну да. Память молодой позавидует. Да что память? Как погодки все через огненную реку по Калинову мосту перешли. Память это когда ты до да другие люди кому добро сделал, помнить будут. А чем дольше, тем лучше. Живи долго, коли да. Опомните тебя буду всегда, заверил отрок. И тёрты стал и подлиза в сторону разговора ушёл. А в терениговор на присушку. Крушев точности повторил, как учили коледа, слово в слово, но неправильно. Зачем честишь, как понамар в церкви? Помедленнее, с чувством. Не то девка подумает: "Деньги кое-как отрабатываешь". Так деньги не платит никто. Чудак человек. А сало, яйца, масло, муку дают, чем не деньги. Одно заработок. Ты своим трудом на жизнь зарабатываешь. Кузнец своим молотком в кузне машет. Плотник топором работает. Селянин пашет и сеет. Воровать нельзя последнее дело. А трут, он каждый почётен. И краюху хлеба каждый через пот добывань должен. Степники он сабле добывают и живут припеваючи до поры до времени. Князей много, а каждый сам по себе. Объединиться надо перед врагом, бить кулаком, а не как сейчас, простопориными пальцами по одиночке. А кроме того, русичи нападение отражают. Надо бы пойти и уничтожить осиное гнездо, выжечь дотла, чтобы никого желания больше не было на Руси идти. Перуша слушал, открыв рот. Правильные слова говорит Коледа. А кто на Руси главный князь? Не уж не знаешь. Иван III Васильевич в Москве сидит. Далеко, за бозом, если 4 седницы пути, как не более. Далеко, вздохнул Перуша. Не видит он бит мирских. Может, и видит, сил пока нет ворага разбить. Коледа, а ты сражаться как воин можешь? Для этого нужно оружие иметь: меч или палицу, либо лук со стрелами, копьё. Кроме того, учиться с измайства. Басурмане с малоредства учатся луком владеть. На седле сидеть. У-у-у, протянул Первуша. Можно и без оружия противника одолеть, если один на один, даже двое-трое на одного. Тиродейством? Им тоже, но попозже объясню. Любое подручное средство для обороны сойдет. Возьми палку. Представь, что меч в руках держишь. Коляда взял в руки посох. В деревне или в дальние переходы он всегда брал его с собой. Нападай. Первуша с воплем кинулся на коляду, выставив палку вперёд. И тут же получил посохом по руке, выронил палку. Посох в руках коляды так и летал. Сразу получил посохом по коленям, упал. Причём движения отшельника быстрыми были. Не всегда глаз успел заметить. Первуша поднялся с пола, а одежду отряхнул. «Покажи ещё раз!» и поднял с пола оброненную палку. На этот раз коляда финт выкинул, метнулся в сторону. Первуша повернулся, а коляды-то и нет. И получил чувственный тычок по схам в правый бок. Голову повернул, а Калида на прежнем месте стоит. Эх, молода зелена, я с места не двигался, стоял, а в сторону тень моя бросилась, глаза её тебя отвёл. Ты тень бледную мою за меня самого принял. Впоью помогает. Противник купился на обманку, повернулся, как ты, и удар смертельный получил. Научи ко глаза отводить. Сему своё время. Торопишься, больно. Дядька, посох не оружие. Мне что им врага сразить можно. Еще как. Знать только надо. Как и куда бить. Можно рукой без оружия ударить, и враг столбом на месте застынет. А можно насмерть сразить. Ух ты. Я тоже так хочу. От возбуждения Первуша приплясывал на месте. Кто мастерством владеет, тому и оружие не надо. Как это? Наружного врага? И без оружия? Смотри. Коляда сделал мгновенный выпад правой рукой, причем открытой ладонью. Первуша ощутил сильный толчок в грудь. не стоял, упал. Хотя поклясться мог, не тронул его коледа. Да и с дистанция велика между ними была, шагов 5-6. Ни одна рука, сколь длинная она бы не была, не дотянется. Это ты как, дядьку? Не понял я. Поднялся первуша. Чем больше он узнавал учителя, тем больше он удивлялся. Это умение не сразу даётся, долго практиковаться надо. А ты учи. На стерный какой? Начнём с малого, с палок и посоха. А сейчас ещё одно покажу. Нападай, можно без палки. Перуша сделал замах рукой, пытаясь ударить кулаком. Клида крикнул короткое слово и сделал движение пальцами, как будто щепотку соли в сторону Перуши бросил. Перуша застыв в нелепой позе. Ощущение, что воздух, как густой кисель стал. Все видит он и слышит, а рука на месте застыла, как в жидкую глину попала. Силится Перуша, та рука на вершок только и сдвинулась. Клида в бороду довольно ухмыляется. Первоучень, когда раньше с таким не сталкивался, глазами поводит в сторону учителя, но губы язык не слушаются. Отомри, мог я уколеда. И сразу мир привычным стал. Рука по инерции вверх пошла, замах, что он делал, а коледы нет. Отошёл. Клок по воздуху прошёл по пустому месту. Первоучень не удержал равновесия, на колено свалился. И зачем я оружие? Ты без него повержен. Выбится коледа, зубы белые, ровные, не по возрасту. Значительно более молодые селяне к нему и зубы имеют. Заговаривать в каляде бегают, потому что болят. Первуша только теперь внимание обратил, потому что раньше каляда так широко не улыбался. «То, что я тебе показал, высшее умение. И не только твоего тела. Силу духу надо привлечь. Нечистого. Тьфу Те на тебя. Силу у предков. У тебя предки были? А как же? Отец, матерь. Я не о том», – поморшился каляда. «У твоего отца был отец. Твой дед». А у того – свой отец. И так до двадцатого колена. Это только древо семьи. А еще и род есть, откуда родичи твои произошли. Вот сила рода, племени твоего, помогать должна. Дядька, я же кроме отца не знаю никого из рода. Как же их силу привлеку, помощи попрошу. Плохо, отрок. Ладно, на себя возьму, узнаю. Если рода не знаешь, так и будешь посохом драться. Хотя для начала и посох сойдет. Завтрего учения начинаем. против простолюдинов кистеньём, али дубиной, либо топором посох сгодится. А вот когда на тебя воин нападает оружный, тогда и магию применять не грех. Магию? Пирушек впервые слышал это слово. Знания предков только передаются они избранным. А как узнать, избран ли я? После узнаем. Ужинать пора и поччевать. Ставь черепок в печь. Кулеш-то готов. Мне уж-то холодным есть приятно. Человек от всего удовольствие получать должен. Натиды от и отпить я от радости, что солнце встало и новый день настал, что вылечил кого-то от зглаза или болезни, кручинушки. Да какая же радость другого вылечить? Мало-то ещё и глуп. Хотя кое-в чём больше иных других, знаешь. Знание это хорошо. Не должен человек умом съезжали сорока быть, но мудрость ещё должна быть. Она не от знаний, а от опыта, прожитых лет, испытаний. Вот напали кромчаки, родичи твои сгинули, а ты уцелел. Первое испытание перенёс, и другие будут. Жизнь гладкий лёд зимой на реке, так же как удобны повороты будут, только держись. Но если стержень у человека есть, выдержит, не сломается, и после испытаний крепче станет. Это как железо у кузнеца: в огне греют до красна, потом молотами полиучат, а затем в воду опускают для закалки, чтобы крепче было. Не видел никогда батюшки твоего опущенья и моё, как снегопады у тихомирятся. Сели они тропинки протопчет, сходим к кузницу. Поглядишь. Говорят, вся кузнецы с нечистой силой знаются. Бывает. Но далеко не все, как и мельники, те почаще. Утром пирушек в сенях принёс здороват о пором колоть. Потом снег котелком зачерпнул. Сколько два к поодаль сидел, смотрел внимательно. Пирушек отец поставил, подошёл поближе. Что, Харитон? Холодно? Вол голову опустил, но не отошёл, как всегда в глуп леса. Через седницу полна луня. Пируша помнил слова каледы, что в полноунии волк-одлаг человек обращается наговором. Пируша сомневался, понял ли волк его слова, ведь отвар трав он не пил. Но волк повернулся и поднял голову на бледную, едва видную луну. Стало быть, понял, можно досторонне общаться. Пируша вернулся в избу. Потом лучины построгал, поджег вот уголька, что в глиняном горшке жар хранили. Как лучины вспыхнули, сунул пучок сушеного мха. Он вспыхнул ярко. Теперь можно щепоточки покрупнее класть, а как займутся пламенем, уже большие поленья. Снял пару железных колец, котёл к огонь поставил, снег топить. Всё это время Калида за столом сидел, что-то делал. Раз занят, мешать не следует. Сам решит, что сказать первуше, а что нет. Отрок снова в сени направился. Они холодные, неотапливаемые, сухие. Тесные припасы там хранятся: рыба солёная, пряная, Сало, молоко, замороженное масло, всё в целости сохранности, месяцами хранится. Первуша сначала посался: не сожрёт ли мышь или крысы? Жалко будет. Но когда успокоил, наговор я произнёс и трешбы избо обошёл. Через эту черту ни одна живность не пройдёт, что мышь, что таракан. Так нечисть же прошла, меня испугала. То другое, не зверьё, а они сами заклинаниями и наговорами что хочешь сделать могут, и тебе навредить могут. Но я обратное заклинание прочту. Порча к ведьме вернётся. Их не посох не возьмёт, ни сила духов предков. Это только против людей действует. Всё, что ты видишь вокруг, природа, звери, птицы, люди, мир видимый. Есть ещё другой. Он невидим, но он есть. Иногда мы можем видеть его посланцев, слышать их голоса. И опять же, не всем дано, только посвящённым. А ты посвящён, болтаешь много. А кто завтра готовить будет? Репу потушить да с рыбкой? Или кулёж с салом? У меня всё едино». Пируша начал готовить кулёж. Рыбка, она разнообразней, но кулёж сытнее. Каляда улыбался в усы, даже что-то непонятное пытался напеть. Пируша прислушивался, пытался понять, что поёт. Однако каляди-медведь на ухо наступил, да ещё потоптался. Музыкальных способностей не было. Мотив перевирал. Такое настроение у наставника бывало нечасто. Всегда ровен был, благожелателен. Крика от него Первуша не слышал. Ну и песню Каляда при Первуши первый раз пытался напеть. Может, стеснялся раньше, пел в одиночестве? С чего бы такое? Либо благую весть получил. Так не приходил ни сегодня, ни вчера в избушку никто. Когда пшенка полуготова была, Первуша салу с прожилками мясо нарезал, котел сыпал. Сало подтает, напитает пшено. Варева булькала, доходила. А когда кулеш пыхтеть начал, Каляда сказал. «Не слышишь разве? Кулеш готов!» Голос подаёт. Кулеш вовремя снять надо, иначе загустеет, хоть ножом режь. Однако хлеба не хватало, об без него какая сытость. Когда после завтрака Первуша посуду вымыл, кледа на лавку показал: "Садись, разговор есть". После еды всегда немного времени физической работы не занимались, но беседовали часто. "Прознал я, из какого ты рода, Первуша? И отец твой и ты, как деды и прадеды, из Родимичей, племя многочисленное было". Однако нони подела. Их духов призывать будешь, силы удадут в борьбе с врагами. Полагаю, сам сообразишь, по каждой мелочи обращаться к ним не следует. Только при нужде, в трудной ситуации, когда без невидимых сил не обойтись. Род твой наряду с дреговичими и кривичами, племенскими славянами дотиверцами, древлянами, прибет русичей, а ущуть белоглазая, давос позже присоединились. Да народу маловато у них, один язык, но не одна вера. Считай, братья. Хм. Так ведь у басурман свои духи есть. Есть как не быть. И кремчаки, и тельские татары своего бога имеют, и духи есть. Но дух на своей земле сирён. Уйдёт басурман из набег. Кроме как насило оружия, надеяться не на что. Духи рода далеко, хоть зывает, хоть нет, не помогут. Первуше любопытно было, откуда Калида узнал всё, но расспрашивать не стал. Захочет Калида, сам расскажет. Тем более первуши несколько тайн Калиды знал. Например, про вещую книгу и Библию. Передохнули, пора и делом заниматься. Святая брюха к учению глухо. А для начала, пойди в лес, выбери себе деревце молодое, ровное, которое глянется, сруби, а стругай гладко, потом вместе обожжем. Насчет обожжем было не совсем понятно, но Первуша расспрашивать не стал. Чего без толку языком молоть? Оделся, топор за пояс заткнул. В лесу уже сугробы изрядные, местами по пояс. Первуша шел, куда глаза глядят. Вес снега поменьше. Зади скрип снег раздался. Пружек голову повернул, алкадваг. Да пусть идёт, всё веселее. Землелез, как во сне, в оцепенении, только еле зеленеют. Мороз и снег им не помеха. Ноги сами понесли отрыка, тубовые рощи. Деревья мощные, старые, а между великанами молодая поросль. Походил Петруша, присмотрел молодой дубок запрямо тут ствола. Знатный посох должен получиться. Извинился перед дубком, что рубит. Три удара топора свалил, от веток очистил. Получившуюся жирзь к избе поволок. Чем дуб хорош, креп, ковесист, не гниет, а, полежа в воде, только прочности добавляет. Из моренного дуба все изделия красивые выходят. Текстуру с другой не спутаешь. Уже у избы ножом сучки срезал, от коры очистил, в избу занес. Каледа свой посох приложил. Режь здесь. Не жердю же тебя, размахивать. А не длинно. Посох на долгие годы делаешь. Ты растёшь быстро. Ещё год-два и со мной ростом сравниваешься. Я выбрал правильно. Точина самая подходящая, в руку удобно ложиться будет. Сейчас обжигать начнём, печь горятче. А зачем, дядька? После обжига шероховатости не будет. Поры, через которые соки из земли идут, закроются. В ладонь не заносишь, в руке скользить будет. Да тебе посох, как для воина меч. Если не утратишь на всю жизнь. Коляда начал посох в печь совать, то одним концом, то другим. Дымком запахло. Дерево с поверхности обугливалось слегка, темнело. Тут важно не передержать было, иначе только выкинуть. Поз актёно-серым сделали, и два не чёрным. Клида сделал несколько взмахов, тычковых ударов по воображаемому противнику. По мне, так легковат немного. Но у тебя кое-что тонкое. В самый раз будет. Камлёвая часть, что ближе к земле была, в диаметре потоуще. Поз я наверхом стала, на ней рука удобно лежит. Поз готов ложи Возьми палку в руку. Представь, меч у тебя. Нападай. Первуша ткнул палкой, как колючий удар нанес. Каледань, отпуская с посоха правой, левой рукой за середину посоха схватился, палку легко отбил и, резко толкнув за торец, другим концом ударил первушу в коленную чашечку. Не больно, щадяще, но чувствительно. Сначала противника оружие отбей, и тут же ударь сам. Защита и сразу нападение. Не давай врагу время для ударов. Посох завсегда длиннее любого меча. Считай, как с улица, только без рожна. Рожон это что? С улица. Короткое копьецо, а рожон наконечник. Железный, острый, в виде листа. Нападай. Первуша сверху палку занес, как для рубящего удара. К леда посох подставил, палка скользнула, в сторону ушла, а учитель в лицо первуши удар нанес. Последний миг, отрок успел подумать все, нос с мяткой будет. Наконец посоха только кожу задел, удар обозначив. Так только большие мастера умеют, как позже первуша понял. значительно позже. Посох, как продолжение твоей руки, не подпускай противника близко. Ты форумеешь в четыре локтя длиной. Дядька, если меч посох разрубит, скользящий удар выдержит и даже зазубрен на не будет. Дуб дерево плотное, твёрдое. А переломить дурной силой можно всё. Знание применять надо, кроме силы ещё навык должен быть и ум. Около часа бились, то первуша нападал, то коледа. Оба упарились, потели, отдохнуть на лавку присели. «Дядька, а кто тебя посохом научил так владеть? Не отец ли? Он не умел. Монах один». Откуда у монаха деньги на оружие? Да и смешно было бы. На груди крест, а на поясе меч в ножнах. Разве монахи оружие в руки берут? В Библии что написано? Не мир вам принес, но меч. Как крымчаки, либо другой, кто нападет, жители в монастырях укрываются. За стенами крепкими. Монахи воинами становятся. Так и выживают. Если монастырь далеко. Лес на что? Конные в лес не суются. Разбега нет. Веткой глаза выклывать можно. А из кривого или слепого – какой воин? Кроме того, конь ногой в борсучую ногу попасть может. Сломает. Без коня татарин не боец. Они ведь числом берут, да нахрапом. Попробуй коня на скаку остановить. Не получится. Сам нет. Интересно ты боишь. Знаешь много. Поживе с моё. Сколько же тебе весен? До семидесяти помнил, потом считать перестал. Зачем? Полагаю, не меньше десяти десятков. Ого. Отдохнул, отдышался маленько. Приступим. Ещё час избушку сотрясали звуки ударов, пока не утомились оба. Пируша про себя удивлялся. Он намного моложе Калиды, а выдохся. Устал, спросил отшельник. Есть немного. Если знающе посохом работаешь, трёх противников легко уложишь, а сам спатеть не успеешь. Пируша головой покрутил от восхищения. Да сколько же всего знает Калида да умеет. У Пируши жизни не хватит ему научиться. Занятия продолжались несколько недель подряд. Основное тебе дал. Дальше сам руку набивай, как я делал. А как? Ты представь, что перед тобой противник, только невидимый. С ним и дерьсь. Пируша задачен был, но учителю верил. Стал уходя в лес понемногу тренироваться. Частым его спутником был волк Дваг. Садится недалеко и наблюдает, не приближается, следит внимательно. Пируше сначала неудобно было, вроде волк, а всё равно зритель. Потом привык. Коледановы знания давал: тень свою создавать научись, глаза противника отводить в нужный момент. Выгодаешь немного. Брек отвлечётся на тень, а ты удар нанесёшь. И не только на человека действует. В лесу могут встретиться враги, не лучше басурманина. Волки, медведь, шатун. Потревожит его кто-то в берлоге, поднимется, по лесу бродить станет, голодный, злой, хуже зверя. В лесу зимой нет, убежать невозможно. Ты не смотри, что медведь косолап, он и уклюж. Лошадь, что галопом идет, догоняет. От волков, если окружили, можно на дерево забраться, а медведь и там достанет. Вот тут надо глаза ему отвести, и в это время самому обратиться. Обратиться? А во что? А в этом позже. Черед еще не пришел. Значит так, наговор быстро сочти. Не зрит меня человек и зверь, а только лик мой бестелесный. И рукой в сторону махни, куда тень твоя метнуться должна. Сам невидим сделаешься, но ненадолго. Тут уж не плашай, либо врага бей. Либо обратись. Пробуем». Перуша наговор шел, движение рукой сделал. От него в сторону тень метнулась. Обличьем, ну, чистый, Петруша. Только исчезла почти мгновенно. «Эй, не пойдет. Ты всю волю, все мысли в кулак собрать должен. А ты как на рыбалке себя ведешь. Представь, враг перед тобой, смертью грозящий, либо зверь дикий. Страшно тебе, а ты соберись. А то сейчас как кисель овсяный. Повтори все». Получилось немного лучше. тень просуществовала несколько секунд, причём жила своей жизнью. Сам пируш стоял неподвижно, а тень бежала, размахивая посохом. Вот так и действуй. И не в избе, здесь легче всего, а на свежем воздухе, в лесу. Врага, если попадётся на пути, на дороге встретишь, в лесу, в деревне, а не в своей избе. Когда поймёшь, что глаза научился отводить, к следующему финту перейдём. Умелой ещёдей временно ни одну тень бросает, а две-три. У противника глаза разбегаются. А на время, пока тени существуют, ты для противника невидим. Удивлялся Петруша. Много знает Коляда. Один живет в ветхой избушке в глухом лесу. Скучно, людей мало, поговорить не с кем. Вот сейчас в избе отшельника Петруша появился. А до того один куковал. Женской одежды или каких-либо следов присутствия женщин в избе не было. Да и Первуша, воспитанный в семье, не собирался оставаться бабылем. Ему же 14, отрок, а не мальчик. Еще года два... И надо самостоятельно на хлеб зарабатывать, своё жильё иметь. Пятнадцать дружину княжескую, бояярскую уже новичком брали, обучали оружейному бою. Конечно, Коледа перву шумного многому научил: считать, писать, людей травами и заговорами лечить, грыжи управлять. Но у других селян профессия в руках есть: плотник, кузнец, бортник, да хлебопашец. А у него всего понемногу. Спроси кто, ответить нечего. Коледа всего дьябовался, чародей. В деревне его колдуном называют. за помощь в случае нужды бегут, а в обыденной жизни сторонятся. Потом как странный коледа, вина не пьёт, песни не поёт, не пляшет на праздниках, улыбается редко и всё время один в избушке, хотя в тоится в деревнях с избытком. У одного мужика бревно в лесу придавило, другого утонул, третьего татары зарубили, четвёртый в бане угорел, а пятый от лихоманки за 3 дня помер. Подкатывались к коледе бабоньки, глазки строили, а коледа внимания не обращает. Бабы между собой его берёкум называли. Наверное, по делам. За неделю Первуш ещё научился глаза отводить. Тень от него кидалась в сторону, кружила и уже ни секунды жила своей жизнью, а минуты. А вот до того, чтобы две тени сразу создать, Первуш ещё сам додумался, без подсказки учителя, даже забавляться стал. Выйдет ли за хворостом или сухостой срубить, по дороге пару раз тень пустит, то одну, то две, сам с интересом наблюдает, как они себя ведут. На что обратил внимание? Вестелесы и двойники точно такие же движения делают, как и он. Все привычки переняли. Пока сильных морозов не было, Первуша запасы дров пополнял. И вовремя. Потому как в январе морозы такие ударили, что деревья ломали со звуком сильным, а мелкие печуги на лету замерзали. На ресницах и не у Первуша нарастал. Щеки нос щипало. В седмице-две Первуша и Коляда в избе сидели. Заняться было чем. Траву перебирали. Коляда вроде экзамены устроил. Возьмет в руки сушеный листок или цветок, покажет. Угадай, у Первуши память хорошая. ошибся всего один раз. Калида остался проверкой доволен. Каждый вечер после ужина, когда уже лежали, готовясь ко сну отойти, Калида первуше про великие княжества рассказывал: где расположены, на каких реках столицы стоят, да как призываются, да какие привычки народы имеют и чем на пропитание промышляют. Не думал первуше, что мир так огромен. Вообще-то не задумывался ранее. Жил и жил себе, поел, поспал, работы по избе исполнил, поручения Калиды выполнил. а с байками коляды мир перед ним открылся. «Дядька, ты сам все видел?» «Кое-что своими глазами, другое люди рассказывали. Больше всего торговые гости знают. Они в разных краях, в чужих землях бывают. Где свой товар продадут, а где чужеземный купят? Свой город привезут, тем и живут. Можно на себя набивают? Польза-то от них какая? Эх, учил тебя, учил думать. А ты с плеча рубишь. Купцы, это как глаза и уши князей своих». либо сами вы его декладуют, что видели и слышали, либо старшенеку печискому, если видит, как чужое вонство в поход собирается, самим мечи вострить надо. Куда это соседи не поседы собрались, крашутся в другую сторону. Примет та тревожных много, вот степь взять, однако не зимой. Колода там пусто, а когда тепло, стада пасутся, отары бродят. А как исчезли, перегнали их в другое место. Стало быть, скоро конница тут пойдёт. Лошадям трава для прикорма нужна. До стада мешать будут. Купцы это примечают. Одним словом, лазутчики. А ты, мошну набивают. Прости, дядько, не подумавши сказал. А ты думай, голова тебе не для того дадена, чтобы ты ее только кушал. Смотри, думай, не торопись. Выводы делай. Даже из каждой мелочи, которая несущественной кажется. Стыдно Перуши стало. А все язык его хуже врага. Вечерние посиделки Перуши нравились. Много нового узнавал. Мир открывался другой стороной, а Калида с удовлетворением отмечал, что ученик его многих сверстников в развитии обогнал и знает не меньше иных взрослых. А кроме того, Кируша характером был покладистый, добрый, а память как чистый лист. Всё, что не скажешь, запоминает. Есть кому знания передать, хоть и бы времени и здоровья. Чем ещё первуша радовал, сам до иных вещей доходил. Например, научился две тени от себя пускать, глаза отводить. Его года сам Калида такого не умел. учителю внимал, исполнял прилежно и точно. Судя по задаткам, пиру шум уже далеко пойти и обогнать коледу. Не сейчас, конечно. Многих заговоров не знает, серьёзно нечестью ещё бороться не может. Вон, Кумару испугался. Но с учением торопиться нельзя. Знания постепенно впитываться должны, и практика нужна, чтобы запомнилось навсегда. Посей пшеницу, пока время есть, не заколотится, не нальётся зелёными соками зерно. Только жаль ко льде. Годы уходят, стар уже стал. Силы не те. Одно не подводило. Память. Кто-то пробовал веще книги будущее свою первушу узнать. Так не получилось. Прошлая книга показала. Даже далекая, скрытая пылью лет и даже веков. Для первушек Каледа был непререкаемым авторитетом. Каждое его слово воспринимал на веру, ни капельки не усомнившись. Не по библейским заповедям было «не сотвори себе кумира». А только иного не мыслил. Для него Каледа спасителем был, учителем, после гибели семьи отцов и семьей. Тем более Коледа не обижал первушу, грядной этиц иногда подзатыльники давал, бывало, правда, за дело, а Коледа голоса никогда не повышал, и не то что руку поднять. В общем, устраивали оба друг друга. Конечно, Коледа не был обычным человеком, пусть и со странностями. Знал много, и знания необычными были. Не зря его в деревнях окрестных колдуном звали. Без нужды селяне за помощью не обращались, а когда беда приходила в дом, бежали к отшельнику. На встрече в шести деревне или на тропинке лесной Старались побыстрее мимо пройти. Уж больно уколиды, взгляд тёмный глаз пронизывающий, как будто насквозь встречного видит. А кому понравится? Церков калида не ходил, хоть и Библию рукописную в избе имел. Чисто православных праздников не отмечал, вроде Рождества, и праздников, пришедших в православие из язычества, не праздновал, таких как колядки или Ивана Купалы, либо широкую Масленицу. Срам и грех. Нельзя поклоняться двум богам сразу, плевал он. Однажды вечером Когда спать улеглись, разговорились. За маленьким оконцем две ладони, затянутым бычьим пузырём, вышивала поруга. Ветер пытался сорвать дверь, снег било оконца, шуршал на крыше. А в избе натоплено, тепло. В такие моменты на разговоры тянет. Перуша: "А что ты знаешь о маленьком нароце? Или это кто такие? Ну, банники, овинники, пикиморы, домовые?" "Про домового отец сказывал: мал того, осень оброс, вроде шорстки." Дух домашний, еже его подкармливать, миски молочка оставить в углу, кусок пирога, так он в домашних делах помогать будет. Об опасности предупреждать, а кули обидеть его, так вост не щипать будет до синяков, а то и душить. Если злой, будет миски до горшки бить, шуметь, спать не давать. У домового жонка имеется кикимора. Отец сказывал, уродливая старуха, шибка злая. Скот травит, бабам пряжу рвёт. Знаешь, всё верно батенька твой тебе рассказывал. А ещё, вроде, нечисть ведётся от заложенных покойников. Заложенными покойниками называли тех, кто окончил жизнь до срока: убитых, самоубийц, утопленников, отравленных, умерших от болезней. Обычных лишали христианского погребения, тела бросали в болото, во враг гиреку. Непрекаянные души превращались в нечисть, обитали недалеко от места упокоения бренного тела. И однако же другие люди, зачастую воцерковленные, считали иначе. Нечисть произошла от восставших против Бога ангелов. Часть из них провалилась в ад вместе с сатаной. Меньшая часть оставалась на земле. Те, кто остался в лесу, стали лешими. То в воде – водяными. И, как водится, у нечисти помощники появились. В лежах маховики, боровики, блуды и диканские мужики. Блуды заводили путников в трясину или гухамань. Диканские мужики имели костяные пальцы, коими до смерти еще катали путников. Были поуденицы. Девушки в полупрозрачной одежде, жившие на опушках лесов, на ветках, Портился урожай на полях, но всё это было мелочь по сравнению с вортоваками, с живыми мертвецами, поднимавшимися из могил и пившими кровь живых, или лихим одноглазом, духом зла. Лиха одноглаза, как описывали его уцелевшие, представляла в виде высокой худой женщины с одним глазом. Лиха садилась человеку на шею, мешала жить. Лиху можно было обмануть или передать другому в подарок. Даже поговорка сложилась: "Не будь дихо, пока оно тихо". В оде по ночам Поspaces дня и гневы Ильи-пророка, могущего поразить их молнией, прятались в водяная нечисть, у водяных своя челеть: и зрусалок, да уж девышек утопленниц и мавок, душ некрещённых детей или задушенных матерями. По Во владениях водяных дедушек старались не шуметь, чтобы не гневался. Задабривали подношениями в виде петухов, собак, хлеба. Водяные по ночам зачистуют рались лешаками, да так, что деревья валили по берегам озёр и рек. Лешаки были невидимы обычному человеку, оборотнями Кто видел, баяли, что черные, хвостатые, имели рога и копыта. При зверском обличье были заступниками серых, убогих, проклятых, слабых и калик-перехожих. Да разве всех и упомнишь? Пожалуй, только в книге Велеса, текст которой вырезан на тонких деревянных дощечках, все они и есть. Даже Аука, маленький, пузатый, с толстыми щеками, отзывался на крик заблудшегося «Ау!», но вместо помощи, заводивший путников в глухую чащу и бросавший их там на голодную смерть, либо на растерзание волкам. В общем-то, ещё публика. Ты первуша, должен отличать нечисть от нежити. Нечисть она тела не имеет, принимает любую оболочку. Твари разумные даже боль чувствуют, питаются людской энергией. Убить нечисть невозможно, только обмануть, тем и отвлечь. Обитают они в привычном месте. А у нежити тело есть. Всегда полуразложившееся, вонючее, неприглядное, мозгов лишённое. Боли не чувствует, хоть руку и оторви. Зато избавиться от неё можно. Разруби на белки куски, и конец ей. Страшно. Встретишь действуй, боишься не делай, а делаешь не бойся. Только если соляным столбом стоять будешь, сожгут тебя с потрохами. А оно тебе надо? Ты как же бороться, коли невозможно? Не жечь убить можно, никто не осудит. Прятани всему живому несут. И от мечети, и от нежити заговоры есть. Учить их на зубок надо, чтобы в нужный момент из памяти не исчезли. Страх, ежели верх на тобой возьмет, беда. Каждый человек чего-то в жизни боится. Один на медведя с рогатины ходит, смел. А как с нежестью встретится, потом от испуга покроется, поджилки трясутся. А другой и темноты боится, громкого стука. А нечисть обмануть ухитряется. Потом, как в нужный момент, собрал волю в кулак. Я еще скажу, людям до поры не верь. Дядька, да что ты такое речишь? От негодования первуша сел на печи... Ударился головой о низкий потолок, улегся, потирая ушибленное место. «Для той поры, пока ты в деле не проверишь, любой с виду богатырь, весельчак, в трудную минуту предать может, бросит тебя один на один с бедой и сбежит. А коли рядом стоял, не убоялся, помог с бедой справиться, тот друг истинный, для того последнюю рубашку с ними отдай». Первуши такие слова прежде никто не говорил. Полежал он, подумал. А верно, Коляда говорит. сам подросток по малорецству с предательством и трусостью не сталкивался ещё. Заговор расскажешь? Обязательно. Ещё и спрошу строка, дабы не запомитывал. Но слушай, для начала это заклинание для призывания духов предков. Духи деви, духи нави, словом вещим вас заклинаю. Выслетайте, собирайтесь, чистые духи земли, чистые духи воды, чистые духи огня. Охраняйте нас, помогайте нам. «Подухи беспутные прочь изыдите, туда, где солнце не светит, где мать земля не родит, где правых слов не речут, пропадам пропадите, быть по слову сему». Первуша за Калядой каждое слово повторял эхом. С первого же раза заговор запомнил. Для верности повторил его целиком. Слова вроде простые, а какой-то и силой от них веет. Так и уснул. Каляда окликнул отрока. «Первуша, где шли?» Да ответа не услышал.